Глава пятая. План. Мне нужен план. Что делать дальше? Иначе из-за пронизывающей до костей скуки меня придется выводить из депрессии. Живу уже целую неделю в новом доме, а из предоставленной комнаты выходила только для того, чтобы покушать. И то очень редко. Настроение по нулям. Ничего не хочется. Ни смотреть, ни гулять. Не в телефоне сидеть, хочется исчезнуть, уехать, испариться навсегда. Ночами было тяжелее всего. Я погружалась в боль и скорбь и пускалась в отчаянные слезы. Мне было себя жалко и одновременно больно от того, что я настолько слаба. Стоя перед огромным зеркалом, поняла, что похудела очень сильно. Живот впал. До этого пухлые щечки сильно сдулись. Да так, что если скину еще пару кило, меня ветром начнет мотать. Это не считая красных глаз и синих мешков под ними. Нужно хотя бы в душ сходить, а то разленелась совсем. Состояние просто ужасное. Ничего не радует. На самом деле я и не имею права веселиться. До меня только сегодня стало доходить, что я, получается... Осиротела. Это ужасно. У меня, по сути, больше никого нет. Ни дедушек, ни бабушек. Все давно покинули этот мир. Да и сестра, обещав быть рядом, вечно вместо этого куда-то постоянно уезжает. Поначалу звала собой, хотела познакомиться со своими подружками, которых у нее бесчисленное количество, но поняв, что мне неинтересно часами ходить по магазинам и тратить деньги. Через пару дней сдалась. Мужа ее за все эти дни я не видела. А может, просто не замечала. Лиса сообщила, что приезжал он в последнее время очень поздно. а Иногда его и вообще не было. Ее это, как я поняла, вполне устраивает. Его нет, а она тем временем тратит его доходы направо и налево. Фыркнула. Тоже мне безудержное веселье жить на шее у папика. «Зачем я здесь?» — шепнула в тишину. «Ах да, у меня же теперь и дома нет. На карточке пусто. Ничего нет. Если я захочу уйти, то не смогу себя прокормить, а у Алисы просить денег стесняюсь. Да и смогу ли я долго прожить одна? Нужно взять себя в руки и срочно чем-то занять, чтобы выйти из состояния амебы. Как она и сказала... У них имелись собаки, породистые, жилистые. Да жути на вид страшные. Но что было самое странное, они были в ужасающих шрамах. К таким я боялась подходить ближе, чем на метр, даже когда они находились в клетках. Если этот мужик живодер... Боже, я даже думать об этом не хочу. С каждым днем убеждаюсь, что отсюда надо уходить. Не нравится мне это место, и все. Энергетика и обстановка дома мне казались нездоровыми. Имелись слуги, которые на меня стороной озирались, перешептывались. Сначала я подумала, что это просто интерес, пока не услышала один неприятный разговор поварихи и уборщицы в один из редких моментов, когда все же выползала из комнаты. Новую привел, как и обещал. Раздался поставленный женский голос. Я стояла у входа на кухню. Сплетни меня особо не интересовали. Уже хотела развернуться и уйти, но так как мне показалось, что разговор касается меня, решила дослушать. Мне стало интересно узнать, чем живет хозяин дома. Ты чего, сестра это ее взяла под свое крыло? Сирота она, жить негде. «Не такой он и черствый, как ты наговорила». С легким волнением ответил голос помоложе. «А я напряглась всем телом. Точно обо мне говорят». «Причем нехорошее. Ты себя слышишь? Чтобы сам Минаев и бездомной девке помогал!» Раздается неприятный смех, от чего я морщусь. «Чую я, Ирка». Чую я, Ирка, что не просто так он просил обставить ее комнату рядом со своей спальней. Ведь эта дурная не может ему дитю дать. А эта девка красивая, молодая. Что за чепуху она городит? Обе сразу замолчали. Стоило мне выйти из угла. Та, что помладше, глаза вниз опустила. А вторая смотрела на меня безотрывно, не отводя взгляда. Изучая сверху донизу, Словно прикидывая что-то в голове. Я же в ответ не спускала с нее глаз. Пускай знает, что я многое услышала. «Я могу приготовить себе обед?» Спросила чуть осипшим после сна голосом. Ночью опять ревела на взрыт. Надо было срочно себя в руки брать. И начать, я решила, с восстановления режима питания. «Только как это сделать, если кусок в рот не лезет?» Да и настроение после услышанного окончательно испортилось. «Хозяин обещал приехать, стол уже накрыт», — сказала женщина. Сдав позиции, перестала сканировать меня пронизывающим взглядом. «Ты можешь его подождать в зале?» «Ну уж нет. Не хочу я с ним сидеть задним столом. Тем более, когда нет Алисы рядом». Я лучше запрусь в комнате и подожду, пока он снова уедет по своим бесконечным делам. Нет, спасибо. Я лучше пойду к себе. Уже хочу покинуть сплетниц, как меня хватает за руку, но быстро отстраняются. В глазах девушки, что хотела меня удержать, заметен непонятный мне страх в перемешку с интересом. Я также ее оглядываю, нахожу, что она достаточно симпатичная. Плохие мысли мигом врезаются в голову. А если это девушки и хозяин дома спят? В смысле, занимаются сексом? Все может быть. Хозяин и служанка. В фильмах такое часто показывают. Если так, то мне жаль сестру. Впрочем, это не мое дело. Но Артур Леонидович приказал, чтобы вы спустились и пообедали с ним. Переводит взгляд на женщину, дергано пожимает плечами. — Пожалуйста, не залети его. — Что это вообще значит? — Неужели я никак не смогу от него отвертиться? — Плохо, Ева, очень плохо. Сейчас я совсем не в том состоянии, чтобы знакомиться с этим Минаевым. Тем не менее отвечаю застывшей на месте девушки. — Я учту.